Костёр. Я искал работу. Сунулся в многотиражку Ломо. Последней республиканской газеты это было унизительно. К счастью, работа оказалась временной. Тут мне позвонил Воскобойников. Он завидовал прозе в костре. Лиц сотрудник Галина уходила в декретный отпуск. Воскобойников предлагал её заменить. Галины не будет места в шесть. А к тому времени она снова забеременеет. Я был уверен, что меня не возьмут. Всё-таки органцы как амсоло, а я как никак скатился в болото, опорочил всё самое дорогое. Недели 3 решался этот вопрос. Затем меня известили, что я должен в среду приступить к работе. Это было для меня приятной неожиданностью.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 Стоит рассказать подробнее. Начинал он с группы очень талантливой молодёжи, с Поповым, Ефимовым, Битовым, Мармзиным, не глупый и доровитый, он быстро разобрался в ситуации, понял, что угодить литературным хозяевам несложно. Лавры из Гоя его не прельщали. Он начал печататься. Его литературные данные составляли оптимальный вариант. Ведь полная бездарность нерентабельна. Талант настораживает, гениальность вызывает ужас, наиболее хоткая валюта умеренные литературные способности. Он умерил свой талант, издал подряд 16 книг. Первые были ещё ничего, но с каждым разом молодой писатель упрощал свои задачи. Последние его книги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 Осталив живую творческую среду, не примкнул и к разветвлённой шаке литературных мешочников, наглухо застрял между этажами. Женственность пугливо сделала его игрушкой любова злодейского начинания. За каждым новым падением следовало искреннее раскаяние и в конечном счёте полное, безысходное одиночество. к нему относились скептически. Причём как литературные вельможи, так и художественная богема его угодливая робость вызывала презрение начальства. Высокий материальный статус законно раздражал бедняков. Кчасти его добавлю, он едва ли заблуждался на собственный счёт. Он знал, что делает. Наглядно мучился и принимал какие-то решения, Са жизнь его свидетельствует. Нет большей трагедии для мужчины, чем полное отсутствие характера. Соло на Андервуде. Писателю Высокобойников дали мастерскую. Там не было уборной. Находилась мастерская рядом с вокзалом, так что Высокобойников пользовался железнодорожным сортиром. Но было одно затруднение. После 12:00 ночи вокзал охраняли милиционеры. В здание пропускали лишь граждан с билетами. Тогда Воскобойников приобрёл месячную карточку до ближайшей станции. Если не ошибаюсь, до Боровой. Стоила карточка рубля 2, полторы копейки за мероприятие. Воскобойников стал единственным жителем Ленинграда, который мочился не бесплатно. Характерная для него история.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 Это было до его отъезда на запад, пояснил мне. Ой, человек с какими-то моральными проблисками. А это большой дефицит. Если взять негодяя, он постепенно вытеснит лид-сотрудника Галину, а может быть и самого Высокобойникова. Короче, ваше преимущество безвредность. Это, говорю, мы ещё посмотрим.